Следующая заметка была снова из петербургских ведомостей, на этот раз 1894 года. По телеграфу из Дели получено сообщение о серьезных беспорядках в индийском княжестве Манделину. Переворот, затеянный начальником дворцовой гвардии, поддержал вождь горного племени Банлипутов. Горные дикари разграбили дворец Раджи Акбар-Мугула, представители древней Манделинской династии, Самому Радже удалось спастись, переодевшись слугой, и укрыться в храме богини Кали. Через два дня гвардейцы перессорились с банлипутами не поделив добычу, и порядок был восстановлен пришедшим с севера военачальником Абд-Анваром, который сохранил верность законной династии. Раджа Акбар-Могул, вернувшись во дворец, обнаружил пропажу древнего сокровища, которым чрезвычайно дорожил, не вынеся расстройства, его высочество скончался. Его многочисленные отпрыски не смогли решить вопрос о престолонаследии, и власть в княжестве принял генерал Абд-Анвар. Генерал наделил себя титулом Раджи Манделино и именем Анвар-Мугул. Представитель французской дипломатической службы, пожелавший остаться неназванным, высказал осторожное предположение о причастности нового Раджи к смерти Абгар-Мугула Однако официальные дипломатические каналы опровергли эту информацию. Покойный Раджа абгар -Мугул отчасти знаком нашим читателям. Два года назад он посещал Петербург и произвел на жителей столицы немалые впечатления. Леня неопределенно хмыкнул и вывел на экран следующую страницу. На этот раз перед ним была заметка из лондонской «Таймс» за 1903 год. Перевод, судя по почерку, принадлежал хозяину папки. В минувший вторник в Стаффордшире произошла кровавая трагедия. Владелец небольшого поместья сэр Лайонел Майлз, кавалер ордена Британской империи, полковник в отставке, был растерзан принадлежавшим ему диким животным. Многие сельские сквайры отличаются удивительными причудами, но сэр Лайонел по этой части превзошел прочих. Два года назад он вышел в отставку и вернулся на родину из Индии, где прослужил многие годы. Вместе с ним в Стаффордшир прибыло несколько туземных слуг и огромная черная пантера. С этой пантерой полковник Майлз не расставался, чем вызывал удивление соседей, которые считали такую привычку весьма опасной. Полковник совершал с пантерой, откликавшейся на имя Сапфира, продолжительные пешие прогулки. Пантера разделяла с ним каждую трапезу, и даже спала у кровати хозяина. В минувший вторник опасения соседей самым ужасным образом подтвердились. Утром полковник не спустился в обычное время к завтраку. Когда же коммердинер после безуспешных попыток достучаться открыл дверь в хозяйскую спальню, он застал чудовищную картину. Полковник Майлз лежал поперек кровати с перегрызенным горлом. Его труп уже успел остыть. Вся спальня была залита кровью, окно распахнуто, а сама пантера исчезла. Несколько вооруженных констеблей были отправлены на поиски опасного животного. К ним присоединились охотники из числа соседей полковника. Поиски, к нашему сожалению, ничего не дали, хотя несколько впечатлительных крестьян и утверждали, что встречали пантеру в различных местах. Один из сквайров заявил о пропаже четырех кур, Ну, Соседи склонны обвинять в этом его собственную собаку. В довершение можем добавить, что один из туземных слуг покойника предложил удивительную версию. Согласно этой версии, страшная смерть хозяина каким-то образом связана с кражей, случившейся в поместье сэра Лайнела несколькими днями раньше. Якобы, среди прочего, воры унесли камень, который держал в повиновении пантеру. Главный констебль Уотерс который ведет дело, но отказался всерьез принять эту версию. «Индийские туземцы отличаются сильно развитым воображением», ответил мистер Уотерс на вопрос нашего корреспондента. Следующий документ представлял собой страницу из книги «Легенды Кашмира», изданной в Лондоне в 1910 году. К этой странице также был приложен рукописный перевод. «Да будет тебе известно, о господин» что в одной стране жил могущественный князь, обладавший богатствами и сокровищами, каких не было ни у кого. Многочисленны были его подданные, обширны были его владения. Были у него и храбрые воины, и верные военачальники, и преданные слуги. Не было только сына, который мог бы унаследовать его богатство. Зато были три дочери, три черноглазые красавицы с лицами светлыми, как луна, волосами темными, как ночь, и зубами белыми, как сахар. Князь дорожил всеми тремя до того, что дал им имена дорогих каменьев. Старшую звали Рубиной, как красный рубин или Яхан. среднюю Сапфирой, как синий Сапфир, младшую Эсмеральдой, как зеленый смарагд, иначе называемый изумрудом. Дочери души не чаяли в своем родителе, Но сам князь больше времени проводил не с ними, не в совете с визирями и другими мудрыми людьми, не в своих покоях, но в сокровищнице, где подолгу любовался удивительными камнями. Много сокровищ было у этого князя, много сверкающих алмазов и пламенных яхонтов и зеленых смарагдов, но такие камни были и у других владык. Тех же, как те особенные три камня, не было больше ни у кого. С виду эти камни были черны, как безлунная ночь, но стоило поднести к ним свечу или факел, как один из камней вспыхивал зеленым светом, как смаракт, другой красным, как пламенный яхон, третий — синим, как драгоценный сапфир. Однажды мудрые визири сказали князю, что, поскольку нет у него сына и наследника, нужно избрать для любимых дочерей достойных супругов Ну, чтобы после кончины князя, да пошлют ему боги долгую жизнь, они разделили между собой его владение и богатство. Князь не стал спорить и пригласил могущественных владык, великих воинов и знатных людей из разных стран, дабы избрать среди них тех, кто достоин его дочерей. Пришли к его трону великий Раджа из далекой страны, славный воин, победивший двенадцать царств, И могущественный чародей, разгадавший многие тайны богов. Дочери же стали позади отчего трона, ожидая, когда отец изъявит им свою родительскую волю. Раджа вышел вперед, ссылаясь на богов и поминая древние обычаи своей земли, он пообещал, что будет заботиться о старшей дочери князя и беречь ее как великое сокровище. А Все могущество своей обширной страны принесет к порогу отца будущей супруги. Князь согласился отдать старшую дочь Радже. Выступил вперед воин и сказал, что просит в жены среднюю дочь князя и клянется охранять ее покой, а славный его меч сего дня в полном распоряжении отца девушки. Князь согласился отдать вторую дочь воину. Вышел вперед всесильный чародей. Он попросил у князя младшую его дочь, пообещал защитить ее от любого несчастья и принести в дар будущему тестю могущественное заклинание. Но на этом чародей не закончил. Он возвысил голос и потребовал, чтобы в приданное за каждой из дочерей князь отдал по одному из черных камней, поскольку в этих камнях таится часть девичьей души, Если же дочери его покинут отчий дом, не взяв с собой эти удивительные камни, они быстро зачахнут от того, что лишатся части своей души. От этих слов князь пришел в ярость. Он закричал, что он владыка в собственном доме и сам решает, кому делать щедрые дары, а кого прогнать с порога, кого наградить, а кого казнить. Еще сказал, что не отдаст чародею младшую дочь и велит ему сей же час покинуть его владение, а если того застанет на его земле вечерняя заря, то он прикажет своему палачу обезглавить наглеца. И тут же велел своей страже вытолкать безумца прочь. Тогда чародей один раз хлопнул в ладоши, и стражники замерли на своих местах, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, не в состоянии вынуть меч из ножен. Он хлопнул в ладоши второй раз, и три прекрасные дочери князя превратились в трех пантер, которые улеглись на пол перед троном. И тогда чародей провозгласил голосом громким и могучим, как весенняя гроза, «Сам ты, безрассудный, избрал судьбу для себя и для своих дочерей. Ибо нет хозяина в своем доме и нет владыки в своем царстве, но одни только боги знают, кому приносить дары, а кого прогонять с порога, кого награждать, а кого казнить». С этого дня дочерьми твоими будут три пантеры, и нет для тебя других детей. Но сохранишь ты безрассудный те три камня, которыми так дорожишь, камни, в которых таятся души твоих дочерей. И покуда ты владеешь этими камнями, три пантеры будут при тебе неотлучно, и каждое твое слово будет для них законом. Но после твоей смерти царству твоему придет конец, ибо нет у тебя наследника». «Дочери твои будут разлучены до тех пор, пока человек не соберет в одном лавце три черных камня. А кто это сделает, унаследует твое царство, соберет твои богатства и воскресит славу твоих предков». Чародей хлопнул в ладоши третий раз и исчез, как будто никогда его и не было в княжеском дворце. Двое других женихов, увидев, что их невесты превратились в диких зверей, в страхе покинули дворец князя, И больше никогда туда не возвращались. Князь же начал с того дня болеть и чахнуть, пока он был жив, три пантеры не отходили от его постели, как не отходили бы преданные дочери. Когда же князь умер, его приближенные, визири и военачальники перессорились из-за богатств, и в страну пришли дикие племена и разорили города и селения, царскую сокровищницу расхитили и не осталось в ней ни одного камня, ни одной монеты. Три же огромные пантеры убежали в джунгли. Но с того дня, если кто находил один из черных камней, тотчас же приходила к нему из дикого леса черная пантера и слушалась его, как преданная дочь, и выполняла каждое его слово. Если же кто соберет вместе все три камня, то придут к нему три пантеры и принесут небывалое богатство. «Сказки народов мира», — проворчал Леня. Непонятно только, кто, кроме семилетнего ребенка, может к такому тексту относиться всерьез. Да и семилетний сейчас скорее поверит в Гарри Поттера. На всякий случай он сохранил текст, как и газетные вырезки, и приступил к чтению следующей страницы. Перед ним была еще одна заметка из английской газеты, но не лондонское издание, а провинциальный листок, выходивший в небольшом Стаффордширском городке. Датирована заметка была серединой 1928 года. Вчера в нашем городе открылась выставка раритетов из коллекции лорда Каверли. Как известно, лорд многие годы собирает свою замечательную коллекцию, и вот, наконец, наши сограждане смогли с ней ознакомиться. Спешу уведомить читателей, что вся выручка от продажи билетов поступит в распоряжение викария отца Смита, известного своей энергией в делах благотворительности, и будет направлено им на обучение сирот нашего прихода полезным ремеслам. Ваш покорный слуга одним из первых посетил выставку. Должен признать, что наибольший интерес посетителей привлекли предметы восточного происхождения, по большей части привезенные лордом из путешествий по Индии, редкие ковры, оружие и ювелирные изделия. Так, несомненно, достойна внимания радшпутская сабля с золотым эфесом, украшенным необычайно тонкой резьбой и множеством драгоценных камней. Чрезвычайно оригинальные клавикорды, выполненные неизвестным индийским мастером в виде огромного тигра. Следует обратить внимание и на старинный индийский кулон с необычным камнем. На первый взгляд этот камень кажется черным, однако при боковом освещении в нем проявляется глубокий сапфирово-синий цвет. Говорят, что с этим камнем связана весьма романтическая легенда. Якобы камень этот обладает властью над черной пантерой и даже заключает часть ее души. Более того, легенда гласит, что существуют и другие такие камни, и каждая из них позволяет владельцу повелевать черной пантерой. Если же кому-то повезет собрать у себя несколько камней, он не только приобретет власть над пантерами, но займет необыкновенно высокое положение в обществе и получит исключительное богатство. Ну, разумеется, это не более чем легенда. Однако достоверно известно, что в поместье лорда Каверли обитает необыкновенно крупная черная пантера. В этом, пожалуй, нет ничего необычного, кроме того, что это животное содержится не в клетке, как обычно, а живет на свободе и разгуливает по поместью, где ему вздумается, пугая гостей лорда и случайных прохожих. Впрочем, никаких неприятных инцидентов из-за этого не произошло, поскольку пантера беспрекословно слушается хозяина. Близкие лорды Каверли знают, что он много путешествует по миру и значительное время в каждом путешествии уделяет осмотру ювелирных изделий. О нет, лорд не покупает обычные украшения, но разыскивает исключительно крупные неограненные камни наподобие того, который представлен теперь на обозрении почтеннейшей публики. Складывается впечатление, что лорд при всей его образованности и репутации сторонника прогресса верит в легенду, сложенную архаическими народами. Хочу еще раз напомнить глубоко уважаемым читателям, что выставка продлится до следующего четверга, и вся выручка от продажи билетов пойдет исключительно на благородные цели. Следующая страница была, что называется, совсем из другой оперы. Это была заметка, вырезанная из газеты «Советский цирк» за 1986 год. Героем ее был человек, которого маркиз в свое время хорошо знал, дрессировщик Казимир Макульский. Дрессировщик Казимир Макульский известен многим любителям цирка в нашей необъятной стране. Он выступал с гастролями не только перед жителями больших городов, но и перед хлопхоробами Средней Азии, оленеводами Крайнего Севера, нефтяниками Тюмени и виноделами Молдавии. Всюду его выступления с группой дрессированных хищников встречают благодарными аплодисментами. Но если зрителей восхищают прежде всего артистизм дрессировщика и таланты его четвероногих артистов, то коллеги Макульского обращают внимание главным образом на то, что в его группе за многие годы не было ни одной производственной травмы, что для такой опасной профессии большая редкость. Зачастую цирковые дрессировщики, работающие с крупными хищниками, буквально покрыты шрамами. Но у Казимира Макульского за долгие годы работы не было ни одной царапины. «Казимир слово волшебное знает», — с улыбкой поделился с нашим корреспондентом коллега Макульского, старейший иллюзионист Альберт Ро. Ну, конечно, это шутка. Сам Макульский объясняет отсутствие производственного травматизма, безусловным выполнением правил техники безопасности, а также тем, что относятся к своим подопечным с любовью и заботой. Слова «ни одной царапины» были подчеркнуты красным маркером. Лола была уверена, что после пережитых волнений и ужасного убийства, свидетелем которого она оказалась, она не сможет сомкнуть глаз. Однако сонное дыхание «пуи» Подействовала на нее лучше любого успокоительного. Лола поправила подушку, подоткнула одеяло и сама не заметила, как уснула. Проснулась она от шума, который доносился из коридора. В общем потоке звуков она различила торопливые шаги, приглушенные голоса и стук закрывающихся и открывающихся дверей. Было уже светло. Лола взглянула на часы, стрелки показывали начало девятого. Пуи тоже проснулся, посмотрел на хозяйку блестящими глазами и умильно склонил голову на бок. Но, правда, как умная собака, он сразу понял, что хозяйка сейчас не в настроении и вряд ли захочет с ним играть, поэтому перешел на самообслуживание, соскочил на пол и принялся самозабвенно трепать ее тапочку. Ту самую тапочку, за которой ночью она делала вылазку на балкон. Из коридора снова явственно донеслись взволнованные голоса, В дверь тихонько постучали, и, не дожидаясь ответа, в номер вошла еще одна сестричка, черненькая Лиля. «Доброе утро!» Она улыбнулась, увидев, что Лола уже не спит. «Выспались?» «Ах, не спрашивайте!» Лола передернула плечами. «Меня всю ночь мучили кошмары!» «А что там стряслось?» «Где?» Лиля изобразила полное непонимание и отвернулась к окну, чтобы раздернуть занавески. «Как где?» Лола уставилась на сестричку рентгеновским взглядом. «Не надо меня обманывать! Я чувствую, что случилось что-то ужасное!» «Да нет, что вы!» Лиля постаралась спрятать глаза. «Совершенно ничего не произошло!» За дверью снова послышались торопливые и тревожные шаги. «Скажите мне правду!» Лола приподнялась на локти. «Я же слышу! Вся эта суета, беготня! Что случилось? Лучше самая страшная правда, чем пугающая неизвестность!» «Все равно вы узнаете...» Лиля с тяжелым вздохом повернулась к ней. «Только, пожалуйста, никому не говорите, что узнали от меня. Иначе у меня будут неприятности. Да не волнуйся ты, я никому не скажу. Ваш сосед, ну тот из восьмого номера...» Лиля трагически понизила голос. «Он умер сегодня ночью. Наверное, поэтому вас и мучили кошмары. Человек часто чувствует чужую смерть. Я где-то читала...» «Умер?» Лола изобразила удивление. Впрочем, слова сестрички ее действительно удивили. «Умер» — не совсем то слово, которое уместно в этой ситуации. На ее глазах произошло самое настоящее убийство. Но нет, никто не должен знать, что она была свидетелем преступления. «Умер», — повторила Лола. «Какой ужас!» «Вот видите?» — пригорюнилась Лилия, «Я же не хотела вас расстраивать» пустое я бы все равно узнала пробормотала лола неужели вы думаете что такое ужасное происшествие удастся сохранить в тайне от чего он умер что с ним случилось наверное сердечный приступ вздохнула лиля с мужчинами его возраста это случается но он по крайней мере не мучился наверное даже ничего не почувствовал просто умер во сне во сне опешила лола Нет, она еще не забыла кошмарную сцену в соседнем номере. После отчаянной борьбы киллера и его жертвы в комнате должен был остаться ужасный беспорядок. То, что она видела ночью, никак не походило на тихую смерть от сердечного приступа. Накапать вам валерьянки или пустырника, или сделать укол? Лиля с сочувствием смотрела на расстроенную пациентку. Не стоит... Пробормотала Лола, занятая своими мыслями «не хочу привыкать». Лилия прибрала в комнате, пообещала через несколько минут принести завтрак и вышла. Лола вскочила с кровати и бросилась к балконной двери. Она должна взглянуть на соседний номер и убедиться во всем сама. Не померещила же ей в самом деле смертельная ночная борьба в комнате соседа. Лола осторожно выглянула на балкон, чтобы убедиться, что ее никто не заметит, потом выбралась наружу, перегнулась, чтобы ее не увидели с улицы, ловко перебралась через балконную решетку и заглянула в комнату Арбузова. Она не поверила своим глазам. В комнате действительно царил абсолютный порядок, как будто не было бесшумной ночной драки — Мебель стояла на своих местах, кровать была накрыта одеялом, сквозь которое проступал контур неподвижного человеческого тела. Лица покойного Лола не могла разглядеть, его закрывала спинка стула, но во всей его позе ощущался такой покой, как будто он действительно умер во сне, а не боролся за жизнь с безжалостным убийцей. Дверь медленно поползла на нее, и Лола бросилась к себе, чтобы ее не застали в чужой комнате перелезая через решетку, она заметила на балконном полу небольшой черный предмет. Лола наклонилась за ним. Это была круглая резиновая насадка, такая галошка, какие надевают на конец металлического костыля или инвалидной палки, чтобы они не скользили. Она успела только спрятать находку в карман халата и поскорее проскользнуть в свою комнату, между прочим, очень своевременно. Только она забралась в постель и укрылась одеялом, как дверь открылась и без стука вошла Лили с подносом. Это был все тот же кошмарный набор — тарелка с концентратом здоровья и чашка ячменного кофе. Едва дождавшись, чтобы сестричка вышла, Лола отправила концентрат прямиком в унитаз, вылила туда же кофе и вернулась в постель. Необходимо было срочно обдумать результаты наблюдений. Лола была уверена, что ночная сцена ей не привиделась — Сосед до последнего боролся за свою жизнь, и в комнате должны были остаться следы этой борьбы. Значит, после убийства кто-то навел там порядок. Сам убийца. Вряд ли, он слишком быстро покинул место преступления. Конечно, порядок могли навести сотрудники санатория. Смерть пациента в любом случае бросит тень на их заведение. Но если это окажется не мирная кончина от естественных причин, а зверское убийство... На репутации санатория придется поставить крест. С другой стороны, Лили с такой уверенностью говорила о мирной смерти соседа. Лола была уверена, что она не врала. Ну, в том смысле, что поделилась тем, о чем знает. И еще эта резиновая насадка. Может, ее потерял человек, который навел порядок в комнате Арбузова? Внезапно Лола вспомнила, что убийца воспользовался веревкой, привязанной к ограждению ее балкона. Веревка. Если она на месте, это неопровержимо доказывает, что сосед был убит. Впрочем, и без всякой веревки Лола в этом нисколько не сомневалась. В любом случае, после смерти Арбузова, ее пребывание в этом санатории теряет всякий смысл. Леня уже в курсе событий этой проклятой ночи. Остается ждать, пока он свернет операцию и заберет ее отсюда. Конечно, если этот деспот хоть немного дорожит ее жизнью и здоровьем, Но пока она здесь, нужно попытаться уточнить некоторые моменты, связанные с событиями минувшей ночи. Лола встала, завернулась в одеяло, подошла к окну и открыла балконную дверь. Веревки не было. Это ее не слишком удивило. Убийца наверняка использовал специальный морской узел, такой, чтобы можно было развязать рывком снизу. Она вышла на балкон и пригляделась к ограждению. «Да, вот здесь». На краске отчетливо видны царапины, оставленные веревкой, даже волокна остались. Лола внимательно разглядывала перила, как вдруг слева от нее раздался хрипловатый голос. «Доброе утро! Что это вы там изучаете?» «Да так!» — машинально отозвалась Лола и повернулась, и чуть не упала в обморок. Слева на балконе соседнего номера, как ни в чем не бывало, полулежал мужчина лет сорока в темных солнцезащитных очках, Тот самый, которого она безуспешно пыталась разговорить накануне. Арсений Арбузов. Лола охнула и, стремглав, бросилась в комнату. Она так разволновалась, что даже забыла, что должна изображать хромую. Хорошо, хоть одеяло полностью скрывало ноги. Руки тряслись, она долго не могла налить воду в стакан, а когда налила и поднесла к губам, расплескала половину. В дверь деликатно постучали. Вошла Лиля, чтобы забрать посуду. — Что с вами, изумилась она, увидев потрясённое Лоли на лицо? — Там! — пробормотала Лола, тыча в сторону открытого балкона. — Там! Что там? Лиля взяла её за руку. — Да что с вами стряслось? На вас же лица нет. — Там он! — выдохнула Лола. — Живой! — Кто? — Арбузов! — она округлила глаза. — Конечно! — Лиля смотрела на нее с полным непониманием. «Конечно, живой. А какой он должен быть?» «Но ведь он умер!» «Как умер? Ну как? От сердечного приступа сегодня ночью. Кто вам это сказал?» «Да ты же мне сама говорила!» Лиля вдруг все поняла. «Да нет же, это не он умер. Это новый пациент, который поселился только вчера вечером. Но ведь в восьмом номере жил Арбузов. Лола все еще не могла сообразить, что к чему». Да, до вчерашнего дня он жил там, а потом попросил перевести его в другой номер. Ну, вроде ему там дуло, хотя как может дуть, если у нас везде стеклопакеты? Ну, желание пациента закон. Его перевели в четвертый номер, в тот, где было свободно, а восьмой быстренько привели в порядок для нового пациента. Он как раз вечером приехал, а ночью с ним такое случилось. Она собрала грязную посуду, убедилась, что Лола пришла в себя и покинула номер. Лола действительно пришла в себя, хоть после стресса у нее все еще дрожали руки. Объяснение Лили ее не до конца успокоило, и она снова вышла на балкон, чтобы убедиться, что Арсений Арбузов не плод ее воображения и что он действительно жив.